Покаяние. Святый день, Артем! раздалось с улицы, а затем зазвучала старая, но с глубоким смыслом песенка. Пришла коляда накануне Рождества. Дайте коровку! Матляну головку, а дай Бог тому, кто в этом дому, ему рожгу, рожь же места, ему сколосу осьмино, и зерна ему коврига, и с полузерна пирог, наделил бы вас Господь и житьем, и бытием, и богатством. Артем рассмеялся в голос, услышав родную речь А ты не совсем потерянный, Семилетов, глядя на разукрашенную рожу скомороха и его потешный вид, крикнул с порога «Заходи, гостем будешь». Не закрывая дверь, вернулся в дом. Федор стоял у входа, смешавшись в чувствах, наконец выдавил из себя «Позволь войти, хозяин». «Дом — это гость на сегодня. Федор Семилетов, заходи и дверь плотнее закрой. Даем свое согласие». Сделав широкий шаг, стараясь не наступать на порожек, старик закрыл тяжелую усиленную дверь. «Как у тебя тепло-то, будто в бане, и ель прекрасная, я гостинцев принес на обмен, ягода сушеная, травы на здоровье заговоренные, дров два кармана, зерна пуда. скороговоркой проговорил Федька, высыпая на стол «богатство» пучок пожухлой травы, кривая палка, ветка рябины и горсть овса. Добрый торг получится у нас. Видно, что товар без изъяна. Серьезно проговорил Лихалетов, перебирая мусор. На такой товар есть купец. Меняю на клок волос с шубы царской да два огарочка свечи и уголек из печи, так как праздник на носу. Добавлю машины писк и паутины два мотка. Ну что, по рукам? Маловато будет. Долгий путь проделал. Десять сапог истоптал. Десять посохов стер. Продолжил игру Федька. Так-то оно так. Только сам знаешь, до другого купца еще дальше идти. Улыбнулся Лихалетов. Чарочку предложить не могу. Меда мало собрал и не ставил в этом году, но отвара на травах и славный обед рад буду предложить. Милости просим, не побрезгуешь, ежели. Только ложки у меня нет лишней. — Не до жиру, быть бы живу, а ложку я с собой взял, — вздохнул Федька. После легкой беседы ни о чем и добрых шуток двое мужчин сели ужинать. Ой, как ты мечешь, братец, не жалко, просто торопишься куда? — удивился аппетиту и скорости, с которой поедал Федька приготовленный кулеш. — Прости меня, родич, горячую еду уж месяц не едал, да и печка согреть не может, а тут в теплее нахлынул такой голод, что и до греха проводить может, — признался старик, жадно заглядывая в туесок, затем собрался с духом и спрятал ложку в сапог. Страшно мне, Артем, помру я этой ночью. Если бы не знал, наверняка не пришел бы. Прости меня за все зло. Предательски скатилась слеза по разукрашенному лицу коледующего. Правильно ты живешь, как род завещал. Хотел было передумать и попросить по нашему укладу помин сделать, только дважды веру предать не могу. Я не по Клятва преступник и трупоед, Но больше и мой грех, Что во спасение своей гнилой души Верование сменил. С тобой мне спокойно, Хотя и знаю, что не оставишь на ночь, А к вечеру домой погонишь. День суда нынче. Все те, кто прятались по углам и теням, Убоявшись солнышка, Нынче свободно ступать будут по земле И у латинян, так и у прочих. Первое слово передавали из уст в уста, и никто не менял даже буковки, а как только написали для потомков, враз началось, и спас Яблочный, и медовый есть в вашей книге, и помин, ново году священнослужителям исковеркали истину так, что уже не поймешь, где правда, а где вымысел. Мудро изрек Артем. — Рука у тебя изрезана, ты кровью дом привязал? — спросил Федька, а, получив кивок, продолжил. То-то он меня постоянно толкал от себя. — Не могу я так больше. Я с цепень семилетов в миру, Федор, оставляю тебе, хозяин, в миру, Артем Лихолетов, заботу о своем теле. Выплатить виру мне нечем. Низкий поклон тебе от моего рода. Федор вскочил из-за стола и поклонился в ноги. Смяв куцую шапку, ринулся было на выход, как его остановил на выходе зычный голос Артема. «Я принимаю твой наказ». «И еще. Сцепень. Дед боится вида горящей ели», — указал на украшение голубой красавицы. «К окну не подходи. Дров заготовь на неделе-две вперед. В эту длинную ночь все скормишь». Пару факелов держи, наготове сосенку припалить. Ступай с миром, нет на тебя обиды. Старик сгорбился, кивнул своим мыслям, дохлопнул да дверью.